Глава девятая. Три дуэли. Леон Монтельяр влетел в каменную стену храма с такой силой, что камни потрескались вокруг места его попадания. Кровь текла из рассеченной брови. В боку ссоднила новая рана, дыхание сбилось рваный ритм. Кайзераш развернулся к нему всем массивным телом. Чешуя на его коже переливалась красным, как расплавленная лава. Горящие глаза смотрели с откровенным презрением. «Вставай, человечешка!» — прорычал драконоподобным голосом, похожим на рокот камнепада. «Я даже толком не разогрелся!» Леон поднялся, опираясь на ледяное жало. Клинок дрожал в руке, лед на лезвии подтаивал от собственной крови владельца. «Он слишком силен!» — пронеслась мысль. «Эй, эй, эй!» — в голове взорвался до боли знакомый голос Верагона. «Ты что, сдаваться решил? После всей нашей тренировки позоришь меня, Леон?» «Заткнись!» — мысленно грызнулся парень, уклоняясь от очередного удара. Массивный двуручный меч Кайзараша прошел сантиметры от лица, прозрубив колонну позади. «Эх, молодежь пошла слабая!» — вздохнул, похоже, на дракона-гуманоид, разочаровываясь. «Во времена первых войн люди хоть сопротивлялись достойно, а ты что, размахиваешь палочкой...» по недоразумению, называемой мечом и малиша пощаде?» Леон стиснул зубы. Ярость поднималась волной, затмевая здравый смысл. «Я не прошу пощады. Тогда умирай достойно!» Кайзараш рванул вперед. Его скорость была невозможна для такой массы. Меч описал дугу, целясь снести голову. Леон блокировал, но силу удара отбросил его на пять метров назад. Ноги прочертили борозды в каменном полу. «Видишь?» — заорал Верагон в сознании. «Он сильнее, намного!» «Но ведь дело даже не в этом!» «А в том, что ее слабее?» — парировал Леон, едва уклоняясь от следующей серии. «Нет, проблема в том, что ты думаешь, будто сила — это цель. Но это не так. Сила — это инструмент, средство. Путь к чему-то большему!» Леон хотел возразить, но Кайзер Эш не дал времени. Драконоподобный взревел, и из его пасти хлынуло пламя не магические огонь, а настоящее драконье пламя, способное плавить сталь за секунды. Парень создал ледяной барьер, но пламя пробило его за мгновение. Пришлось кубыркаться в сторону, волосы на затылке опалило жаром. «Понял?» — Кайзараш смеялся. «Твоя магия — ничто против моего наследия. Я потомок древних драконов. Мы правили целым миром, когда твои предки еще жили в пещерах». Удар ногой обрушился на ребра Леона. Хруст. Боль взорвалась белым светом. Парень упал на колени, хватая ртом воздух. «Может и правда сдаться?» — мелькнула предательская мысль. «Нет!» — Драгон зарол так громко, что в ушах зазвенело. «Леон, слушай меня! Ты стремишься к силе не ради самой силы. Ты хочешь доказать что-то себе, брату, Дариону. Но доказать можно только через действие, а не через величину твоей магической батарейки». — О, великие силы, неужели я, Верагон, кого-то получаю Мир потухнет от такой новости? Кайзараш поднял меч над головой для финального удара. — Скажи что-нибудь умное перед смертью, человечушка. Хочу хоть немного развлечься. И так далее он понял. Все это время он пытался стать сильнее ради силы. Хотел превзойти Дариона, потому что считал силу самоцелью. Но он не был сильным ради силы. Он использовал мастерство как инструмент для защиты, для победы, для выживания. Силы без цели — просто мускулы. Но сила с целью — это оружие». «Хорошо», — прошептал парень мысленно. «Давай попробуем иначе». Он вспомнил слова Дарьевна на тренировках. «Техника важнее силы, контроль важнее мощи, цель важнее средств». Леон поднялся. Кровь капала с подбородка, ребра кололись при каждом вздохе, но в глазах... Загорелась решимость. «Я вызываю тебя на дуэль», — произнес он четко. Кайзараж замер неудоуменно, наклонив голову. «Что?» «Дуэль. Один на один, по правилам верагона бога дуэлей», — Леон поднял катану. «Принимаешь?» Драконоподобный расхохотался так громко, что стены задрожали. дуэль Ты серьезно? Парень, мы уже деремся!» — Нет, мы не деремся. Ты избиваешь меня. Разница колоссальная. Золотые руны вспыхнули вокруг Леона. Доминион дуэли, божественная печать верагона начал формироваться. Круг света расширялся, захватывая обоих бойцов в свои границе. — А-а-а! — восторженный вопль Вирагона пронесся в сознании. — Вот это да! Настоящая дуэль! Давай, Леон, покажи этой ящерице как надо! — Кайзер почувствовал, как реальность вокруг него меняется. Доминион ограничил пространство, установил правила. В этом круге не было места глупой силе, только мастерство, техника, воля. «Хитро!» — рычал дракон. «Но это не спасет тебя!» Он атаковал снова, но на этот раз удар был медленнее. Доминион ограничил его физическую силу, уравнял шансы. Леон парировал, контратаковал, отступил. Бой изменился. Теперь это был настоящий танец клинков. Каждый удар встречал ответ, каждая атака требовала расчета. Кайзераш больше не мог просто раздавить противника массой и мощью. Приходилось думать, выбирать углы, искать бреши. А Леон начал побеждать. Ледяное сжало оставило первый порез на чешуйчатой руке, второй пришелся в бедро, третий полоснул по шее, едва не достав еремной вены. «Невозможно!» — стревел Кайзераш. «Как ты посмел!» «Сила — это инструмент», — спокойно ответил Леон, уклоняясь от ответного удара. «А инструмент бесполезен без умения им пользоваться». Финальная комбинация была безупречной. Ледяной выпад в грудь отбит, горизонтальный удар с ребра заблокирован. Но третий, обманный удар снизу вверх, пришелся прямо в незащищенную подмышку, там, где чешуя была тоньше. Катана прошла сквозь плоть, кость, внутренние органы — Вышла с другой стороны, окрашенная красным. Кайзараш застыл, глядя на клинок, торчащий из его тела. В глазах было недоверие, шок, понимание. «Ты!» — Леон выдернул меч. Тело драконоподобного рухнуло на пол. Тяжело окончательно. Доминион дуэль растаял. Золотые руны погасли. В воздухе повисла тишина. «Я знал!» — Верагон орал так громко, что, казалось, боги в небесах слышат. «Я знал, что ты справишься! Ты молодец! Ты крут! Я крут! Мы крутые!» Метки на запястье Леона обновились. Очков девяносто восемь тысяч. Парень посмотрел на цифры, потом на рейтинг через монету. Его имя подскочило на вторую строчку, заменив только что убитого Кайза Раша. «Ого!» — выдохнул он, опускаясь на колени. «Я второй в рейтинге!» «Конечно, второй!» — Верагон продолжал буйствовать. «Ты же мой апостол, а я самый крутой бог. Но после нескольких других богов, но это не важно». Леонор смеялся. Впервые за очень долгое время он чувствовал себя свободным. Ни от боли, ни от усталости, от необходимости постоянно доказывать свою ценность. Сила была инструментом, а он не обязан кому-то что-то доказывать. Брина Синкро вбежала между колоннами, стрелы света вылетали из лука одна за другой. Элиас Фростхард парировал их ледяными щитами, формирующимися прямо в воздухе. «Ловко!» — усмехнулся маг, вытянув рапиру. «Но насколько сколько тебе хватит?» Он провел клинком по воздуху, и пространство вокруг Брины замерзло. Необразно. Реальность превратилась в лед. Прозрачные кристаллы окружили девушку со всех сторон, запирая в клетке размером два на два метра. «Абсолютный ноль!» — пояснил Элиас, кружа «Абсолютный ноль!» — пояснил Элиас, кружа вокруг пленницы. «Техника моего бога! Замораживаю ни воду, ни воздух, замораживаю само пространство!» «Движение молекул, течение времени — все останавливается!» Брина попыталась выстрелить, но стрела света замерзла бы на полпути к цели, застыв в воздухе, как ледяная скульптура. «Видишь? Бесполезно! Через минуту холод достигнет твоего тела, и ты превратишься в статую!» «Красивую, надо признать, но мертвую!» Холод действительно начал пробираться сквозь одежду. Брина чувствовала, как немеют пальцы, замерзают ноги, леденеет кровь в венах. «Не так», — пронеслась мысль, — «не здесь, не сейчас», — воспоминания хлынули потоком. брендон старший брат, которого она не уберегла. Клан Синкров, где женщины правили веками, но традиция прервется, потому что она была слишком слабой. Но потом был Дарион, человек из прошлого, знавший основательниц клана лично, Он смотрел на Брину не как на слабую девочку, а как на воина. Учил, показывал техники близняшек синкров. И она предала его. Рассказала врагу все, что знала. Хоть брата, который хотел ее убить. «Прости», — мысленно прошептала девушка, обращаясь к Дарьону. «Я была глупой. Слабой. Но больше не буду». Холод достиг сердца. Биение замедлилось. Через секунду все закончится. Тогда Брина призвала благословение. «Скади», — прошептала она, — «богиня охоты, я принимаю твою силу. Полностью». Золотистые волосы засветились белым светом. Глаза Искари стали серебряными, как зимняя луна. На коже проступили руны древнего языка, знаки охоты и преследования. Лук в руках преобразился — Из простого оружия превратился в божественный артефакт. Золотое дерево, серебряная тетива. Рукоять, украшенная изображениями волков и оленей. «Невозможно!» — выдохнул Элиас, отступая. «Полная форма апостола?» Брина разрывала ледяную клетку одним выстрелом. Стрела не просто пробила кристаллы, она испарила их, превратив в пар. Абсолютный ноль рассеялся, не выдержав божественной энергии. «Ты охотился на меня», — произнесла девушка голосом, в котором звучали два тембра, ее собственный и тембр богини. «Но забыл главное правило». Она исчезла, буквально растворилась, став частью теней между колоннами. «Охотник всегда знает, когда превращаться в добычу». Элиас развернулся, создавая ледяные щиты со всех сторон, но это не помогло. Стрела появилась из тени позади него. Пробила щит, доспех, плоть вышла с другой стороны, унося кусок легкого. Мак закричал, упал на колени, кровь хлистала изо рта, окрашивая ледяные кристаллы в красный. «Как? Как ты?» Брином материализовалась перед ним, натягивая тетиву для финального выстрела. Техника «Тень добычи». Охотник сливается с тенями жертвы, становясь невидимым до момента удара. Селестина и Лилиана научили своих потомков многому, Она думала о близняшках, о женщинах, основавших клан на принципах равенства и силы, о традициях, которые прервал ее отец, о наследии, которое должно было продолжиться через нее. «Зарод синкров!» — прошептала Брина, выпуская стрелу. Та пронзила сердце Элиса. Маг замер с удивленным выражением лица, потом рухнул вперед. «Мертвый». Метки обновились. Очков 15 890. «Мертвый». Полная форма апостола начала спадать. Брина почувствовала, как божественная энергия покидает тело, оставляя только усталость и опустошение. Она опустилась на колени, тяжело дыша. Эта сила была слишком большой для нее тела «Прости, Дарьон», — снова прошептала мысленно. «Я исправлюсь. Обещаю». Лук расставил в руках, превратившись обратно в обычное оружие. Руны на коже погасли, глаза вернули свой цвет. Но что-то изменилось внутри. Брина больше не была напуганной девочкой, что заблудилась. Она стала охотницей, продолжательницей рода, достойной наследницей близняшек Синкров. И это ощущение было правильным. Звуки двух закончившихся боёв эхом разнеслись по храму. Я слышал их краем уха, сосредоточившись на собственном противнике. Зеро, он же стоял напротив. Черная маска была разбита, лицо открыто. Парень, которого я когда-то учил, смотрел на меня с такой ненавистью, что воздух между нами словно раскалился. «Как старые добрые, да?» — произнес он, вращая клинком. «Учитель против ученика. Только я уже не тот мальчишка». «Согласен», — кивнул я, принимая базовую стойку. «Ты сбился с пути. И мне жаль, что я не знал о том, что ты выжил. Жаль, что не был рядом». Эти слова... Взорвали его ярость. Черная энергия нигмы хлынула из тела зеро, окутывая, подобно плащу. Древняя первичная сила, пожирающая саму реальность. «Не смей!» — заорал он, бросаясь в атаку. «Не смей притворяться, что тебе было жаль!» Я слился с духом черного тигра. Темные полосы проступили на коже глаза вспыхнули золотом. Скорость удвоилась, рефлексы обострились до предела. Наши клинки встретились с грохотом взрыва. Ударная волна снесла ближайшие колонны. Пол треснул радиальными линиями от точки столкновения. Взрыв использовал все скопированные техники. Серебряные нити опутывали пространство. Каменные шипы вырывались из пола. Иллюзии множились вокруг. Он бился отчаянно, яростно, вкладывая в каждый удар всю накопленную за годы ненависть. А я защищался. Не атаковал, только блокировал, парировал. Уклонялся. «Ной!» — произнес я между ударами. «Послушай меня!» «Я не Ной!» Его клинок чуть не достал моего горла. «Ной умер в той деревне!» «Ты убил его, Торн!» «Своим предательством!» «Я не предавал тебя!» «Врешь!» Он использовал силу Яна заурена Белые руны появились в воздухе, формируя закон — но я разрубил их прежде, чем те успели сформироваться. Божественные правила не работали на меня, пределы моей силы выходили за рамки понимания этого мира. Зеро снова атаковал, вращая клинок. Я встретил удары стилем изгиба реки, перенаправляя импульс мимо себя. «Нам не нужно быть врагами», — сказал я, отступая. «Неважно, какому богу ты служишь, мы можем все обсудить». «Обсудить?» — он рассмеялся истерически. «Ты оставил меня умирать. Всю деревню. Всех. Я думал, что ты в безопасности, а я сражался с демонами один». Зеро атаковал с удвоенной яростью. Смотрел, как умирают люди, которых обещал защищать. «Где ты был?» Наша дуэль превратилась в ураган разрушения. Я использовал стойку лунного серпа для сверхскоростных атак, но не целился убить». Только оттеснить, остановить, дать времени образумиться. Зеро применил стиль рассеивающегося тумана, мою собственную технику. Сотни ударов в секунду, размытый клинок, непредсказуемые траектории. Я блокировал каждый, читая его движение за доли секунды до исполнения. — У тебя был огромный потенциал, Ной! — произнес я, сбивая его с ритма. — Но ты бездарно его растратил. В следующее мгновение я перешел в стойку одного удара. Вся концентрация, вся сила. Весь опыт тысячелетий в одном движении. Крядво преступник прошел сквозь защиту Зеро, как сквозь воду. Черный клинок полоснул по плечу, разрубая плоть, кость, сухожилия отрубленная рука упала на пол. Кровь хлынула фонтаном. Этот удар должен был убить его, но я не мог. Поэтому погасил его силу и чуть сместил в сторону. Зеро заорал. «Нет боли от ярости». Он схватился за культю, черная энергия пульсировала вокруг раны. «Ты оставил меня!» — кричал он сквозь боль. «Бросил!» «Я звал тебя!» «Молил, но ты не пришел!» «Я сражался с младшим лордом демонов», — спокойно ответил я. «Спасал сотни жизней. Королевская армия, три города, торговые караван и еще черт знает сколько жизней!» «Я не мог знать, что ты портал откроется у вас!» «Должен был знать!» «Ты мой учитель!» «Ты обещал защищать!» Черная энергия нигмы хлынула из культи. «Не кровь, а чистая разрушительная сила. Она формировала новую руку, плотнее, темнее, опаснее. Божественная плоть росла на глазах, заменяя утраченную. Через десять секунд рука была восстановлена полностью. Пальцы сжались в кулак, проверяя подвижность. «Видишь?» — Зеро усмехнулся сквозь слезы ярости. «Я больше не нуждаюсь в твоей защите!» «Энигма дал мне силу! Настоящую силу!» Я почувствовал опасность. Новая рука излучала энергию, способную поглощать все вокруг. Даже мой клинок мог не выдержать контакта. Зеро собирался атаковать снова. Но тут в храм ворвался тень. Троголовый пес вбежал на полной скорости. Все три пасти были оскалены. Он остановился между мной и Зеро, рыча так громко, что стены затряслись. И тогда произошло нечто странное. Зеро схватился за голову, закричал. нет от боли, от дезориентации. Его тело начало мерцать, черная энергия вокруг него засбоила. «Ты — Ты! — произнес он голосом, анигами, глядя на пса. «Здесь? Как — Здесь! — Как? Тень зарычал еще громче. Все три головы смотрели на Зеро с откровенной враждебностью. «Протокол -глич — Протокол-глич! — крикнул Зеро. Его фигура размылась, стала полупрозрачной. Пространство вокруг него исказилось, реальность треснула. За секунду он исчез, растворился, сбежал. Я развернулся к тени, нахмурившись. «Что это было, блохастый?» Пес просто фыркнул, словно говоря. «Разберешься сам». Потом подбежал к связанным Заре и Хлое, обнюхал серебряные нити. Я подошел к девушкам, разрубил путы одним движением. Нити безвредно рассыпались, освобождая пленец. Зара первая поднялась, массируя запястье Кровь запеклась на ранах, лицо было бледным, но в глазах горел привычный огонь. «Спасибо», — выдохнула она, — «я уже думала все». Хлоя стала следом, придерживая бок, рана, которая была там, все еще кровоточила, но девушка держалась стойко. «Дарион», — произнесла она, голос дрожал, — «кто это был? Этот Зеро? Откуда ты его знаешь?» Я не ответил. Просто посмотрел на вход в зал, где раздавались шаги. Брина и Леон вошли одновременно. Оба окровавлены, уставшие, но живые. Леон первым похвастал метками на своем запястье. «Второе место в рейтинге», — прошептал он недоверчиво. «Я... я убил того, кто был вторым». «Поздравляю, мелкий», — усмехнулся я. «Значит, не зря тренировался». Парень посмотрел на меня, и впервые в его взгляде не было соперничества — Только уважение. А вот это неожиданно. — Спасибо, — произнес он просто. — За все. Брина подошла, опустила взгляд. — Дарион, я потом, — остановил я ее. — Сейчас нужно выбираться отсюда. Зона продолжает сужаться. Мы двинулись к выходу. Пятеро людей и один трехголовый пес. Храм Вознесения еще таил множество опасностей, но на сегодня сна схватило. За спиной остались тела Кайза Раша и Элиаса. Два сильных апостола, павших от рук тех, кого считали слабыми. Тень прошлого настигла меня, и я пока не знал, что мне с этим делать. Но знал одно — когда будет время, решение придет само».